Глава восемнадцатая. Переезд. Неделя в рассвете без меня не принесла больших проблем. Все, как и рассказывал Левероп, только слишком кратко и слишком узко. Но раз одна неделя без меня прошла, и ладно, я все равно ничего не мог поделать. Но ведь предстояла и вторая неделя восстановления, которая может нанести сильный удар по благополучию деревень и рассвета в целом. Следовало взять дела в свои руки. Чтобы сделать это, я подрядил онию и Аврона, как и раньше, опрашивать людей. И в то же самое время каждый день они заходили ко мне и отчитывались о состоянии дел, собирая сведения у правителей селений. Но такая схема работала довольно топорно, поэтому я все равно намеревался по возможности лично встречаться с людьми, а не использовать посредников, в лице Онии и Аврона. латан вздохнул я и отложил в сторону тетрадь. Было понятно, что лесоруб, поскольку он крепче был, чем я, и ран получил гораздо меньше, встал на ноги быстрее. «Мне очень важно знать, что за настроение у твоих парней!» «Траурное!» — мрачно ответил он. «И мне неприятно признавать, что из моих ребят почти полностью состоит кладбище рассвета!» «Кстати, не знаю, говорили ли тебе, но пока ты был без сознания, Конральд направил несколько отрядов, чтобы прочесать леса». «Мне Левероп про это не докладывал», — смутился я. «А где ему? Он ужас заливал в таверне у Мати». «У нас же нечем заливать, кроме как пивом Арина». «Вот он его и локал первые два дня, потом пришел в себя». А ко мне пришел Конральд и расспрашивал обо всем. Не прошло и получаса, как он сразу же направил людей. Причем отобрал, составил отряды по десять человек и сам пошел с одним из них, восхищаясь мужеством одного из наших лучших воинов, проговорил Латан. Они целый день бродили по лесам, вернулись с добычей, между прочим. Надеюсь, это не в ущерб Левропу. Я его взял в охрану себе перед походом в леса, так что, боюсь, для него эта схватка тоже даром не прошла, — поспешно проговорил я, стараясь оправдать своего человека. — Бавлер, я не собирался обвинять воина, который вместе с тобой помог нам. Кто знает, скольких бы мы лишились, если бы вы вдвоем не уложили целую кучу этих тварей. — Мьелдон не давал вам бестиарий? — уточнил я. — Мне точно нет но уверен, где-то есть в рассвете. Люди говорят, слухи ходят, — сказал Латан. — Так что с настроением у двоих? Они готовы к новым походам? — снова спросил я. — Обожди, Бавлер, не так быстро. Я не закончил про Конрольда. Он и его солдаты вернулись, притащили с собой останки монстров, чтобы Мьелдан их изучил. Нашли еще несколько костей, останки тех «Пропавших». Голос у него сорвался, но Латан по-прежнему держал себя в руках. «Но все равно двое пропали бесследно». «А погибших в итоге?» «Пятнадцать», — совсем уж мрачно ответил Латан. «Это ужасно». «Леса оказались слишком опасны», — отметил я. «Тем не менее, после того, как по ним прошелся Конральд, надо думать, в них стало гораздо лучше». «После нападения тех тварей, да, вероятно. Ни одна ведь не ушла». «Несмотря на все беды, — вздохнул я, — надо полагать, что дела все равно должны продолжаться. Останавливаться нельзя. Строительство зависит от бревен». «Не только. Ведь еще же кирпичи есть», — робко заметил Латан. «Пусть их немного, но мне кажется, что, как говорит Отля, — Еще чуть-чуть, и можно будет дома строить. — Отля много говорит? — спросил я. — Нет, он много делает. И его предположения верны. Я был в Валеме. Там строительство чуть ли не больше, чем в рассвете. А все потому, что Отля взялся копать еще больше глины и делать из нее все, что только можно. Причем наибольший упор он делает именно на кирпич. — Надо будет с ним переговорить, — заключил я. — К тому же я обещал его взять на вылазку, которая прошла под флагами Конрольда. — Итак, бревна. — Бревна, — грустно ответил Латан. — Я понял. Надо еще больше деревьев. Он немного подождал, а потом произнес. — баблер я давно хотел у тебя спросить. — Едва ли не с тех пор, как начал работать с тобой. Спрашивай. Я даже не стал медлить. Это явно был важный вопрос. Я думаю, что я ничего особенного здесь не делаю. Но ведь я прибыл в рассвет для того, чтобы делать что-то важное, великое. А вместо того валю лес. Во-первых, Латан, ты не только валишь лес. Ты руководишь десятками людей, которые валят лес. Во-вторых, у тебя есть деревня которую тебе еще предстоит построить. И эти факты, если их связать, делают тебя куда более великим, чем ты думаешь. Тебе же я хотел предложить вернуться в деревню Южную. Вернешься туда с солдатами, попроси Конральда выделить тебе двадцать человек. Они же помогут тебе со строительством. А как же мои лесорубы? Их мне заставить вернуться? Тут ты проявишь свое величие». Заметил я как бы между делом. Ты же наравне с вардой и Отлей, да и людей в твоем подчинении немало, а с солдатами будет еще больше. Но я бы хотел сделать одно важное замечание. Валить лес вы будете не так, как раньше. Отбой по просеке. — Вероятно, твое предложение мне придется по душе, — улыбнулся Латан. — Расчищать не вглубь, а полосой. именно — кивнул я. — Максимально отодвинуть леса от рассвета. — Все получат лес. Не будет больших проблем с дорогами, потому что бревна будут ближе, а вам будет безопаснее. С одной стороны будут солдаты, а с другой стороны половина пространства рядом — поля. Закончил я даже отчасти восторженно потому что предполагал, что уж кто-кто, а Латан оценит мою заботу о безопасности его самого и его людей в частности. Но лесоруб только тяжело вздохнул. «Бавлер, все равно работа будет напоминать. Дай нам хотя бы еще неделю. Дам неделю тем, кто не может работать сейчас, но если у кого-то чешутся руки, Латан, ты обязан их вести». Я бы очень хотел, но... — Сперва спроси. — И не думай за других, — ответил я Латану, который уже совсем раскис. — Но не считай себя виноватым в гибели людей на вырубке. Если кого-то и стоит винить, так либо тварей, которые напали, либо меня. Признаю, что я нарочно сказал это, так как мне нужно было добиться от Латана нужного мне ответа ответа, который меня полностью устроит. И этот ответ должен был содержать согласие отправиться на работу. «Бавлер — Бавлер! — ахнул Атан. — Винить тебя? Ну уж нет! — У меня к тебе предложение, — начал я, потому что в избу вернулся Аврам. — И все благодаря тебе! — я кивнул в сторону помощника. — Вы вдвоем отлично справитесь. — Что нужно делать? у нас ведь есть свободные руки спросил я и немало но к несчастью некоторые просто не хотят работать тогда ваша задача немного усложняется вздохнул я необходимо собрать всех кто не работает но хоть какое то желание имеет надо отправить их в сторону деревни южной и попросту свалить там весь лес не ни просек ничего то еще расчищать почву только по мере необходимости — К чему это? — нахмурился Латан. — К тому, что нам надо много леса. Часть пойдет вам. Деревню Южную надо будет обнести частоколом. Это должно быть безопасное место, которое станет отправной точкой для дальнейшего наступления на юг. Пафосно заключил я. — Бавлер, ты же в порядке? — медленно проговорил Аврон. — Совершенно. Моей ошибкой было создавать узкие места. — Из-за чего и случилась эта беда. Было слишком мало открытых пространств, — объяснил я Аврону. — Прежде чем пробиваться вот так, надо убрать все препятствия. Сейчас им является лес. Задача ваша. Теперь я уже говорил с Латаном. — Будет проще, если у вас будут работать не тридцать человек, а триста. Я уверен, бездельников сейчас в рассвете хватает. — Вообще, Бавлер, я по делу, — начал Аврон. «Погоди, ты понял, чего я хочу?» «Понял, но если 300 человек будут валить лес...» «Это же невероятное количество бревен!» Добавил Латан. «Пусть так!» Ответил я, прекрасно понимая, что хорошего леса много не бывает. Бревна ведь могут перезимовать, даже если мы их не используем. «Поднимем над землей, и они прекрасно пролежат!» Ответил главный лесоруб. «Это великолепная новость!» — Думаю, что ты разберешься, как тебе можно поставить твое селение, правитель Латан, — с нажимом произнес я, чтобы тот наконец-то понял, что играет большую роль. — Хорошо, Бавлер, — тяжко вздохнул он. — Бывай, Аврон, я пока пойду, ободрю своих ребят. Да — Да-да, — закивал помощник. — Бавлер, вечно вот ты, — возмущенно произнес он, когда Латан вышел. — Что не так-то? — спросил я. — Весь рассвет радуется тому, что ты пришел в себя. Между прочим, еще четыре дня тому назад, когда Филиппен заявил, что твое состояние не вызывает опасений, и ты, вероятно, в течение нескольких дней придешь в себя, варды и некоторые другие члены Совета приняли решение. Тебе стоит помочь. — Да не надо мне помогать, боги! — рассердился я. неужели да слушай ты хотя бы раз закричал лаврон тебя подружка бросила спросил я машинально да но не в этом дело в том же тоне продолжал помощник и затих испуганно что ты хотел осторожно спросил я чтобы не спровоцировать его ненароком в общем варда не просто выделил тебе отдельный дом как то невнятно проговорил лаврон он переговорил с другими с мастеровыми — И тебе сделали все в лучшем виде. Он слабо улыбнулся. — Все в лучшем виде? — переспросил я. — Что ты имеешь в виду? — Тебе обустроили каждую комнату. Можно переезжать, потому что негоже человеку твоего уровня сидеть в такой избе. — Но мне запретили выходить, — возразил я. — Думаешь, что Перд с Латтоном тебя вместе с кроватью не вынесут отсюда? — Аврон как будто бы пошутил, но я открестился сразу же. «Стыдоба!» — воскликнул я. «Нет, я на такое уж точно не соглашусь. Даже ночью. Я выйду сам». «Сам?» — хитро улыбнулся Аврон. «Аварда спорил, что ты не рискнешь выйти». «Не до такой степени я слаб, чтобы не дойти туда самому». Я даже поерзал в кровати, чтобы ощутить, есть ли силы, есть ли боль. Есть ли вообще возможность выбраться, встать, дойти? И похоже, что она была. Только поддержка бы не помешала. Аврон выскочил, чтобы привести Филиппена. Лекарь долго смотрел на меня, как на убогого, пытаясь одним лишь собственным взглядом показать мне, какого же он мнения обо мне. — Ты уверен? — спросил он наконец после очень долгого молчания. — Уверен. — выдохнул я и даже отпустил с кровати ногу, нащупав пальцами деревянный пол. — Видишь? — Вижу! — как-то даже свирепо ответил Филиппен. — Вижу, что ты можешь! Но вот думаю, сможешь ли ты хоть что-либо после того, как пройдешь через весь рассвет! Больше я не позволил ему говорить. Медленно и осторожно встал, но одеться уже не смог. И пока лекарь тихо хмыкал в углу, Я при помощи Аврана оделся и привел себя в порядок. — Надеюсь, что ты дойдешь, Бавлер. Лекарь вышел разочарованный тем, что его советы я в грош не ставил. Авран, как и полагалось помощнику, сделался мне надежной опорой. Он закинул мою руку себе через плечо и вел меня через рассвет. От моей избы до нового места было довольно далеко. Это здоровым я мог за пару минут пройти туда. Сейчас эта дорога заняла кратно больше времени. Но зато я видел людей, которые были не только перепуганы моим видом. Многие радовались, кто-то подходил ближе, некоторые смотрели издалека. Но в любом случае мне удалось вызвать приличное оживление на улицах рассвета. И это было просто великолепно. Я чувствовал, что люди про меня все еще не забыли, Люди беспокоились, и эти эмоции буквально оживляли меня. Вот чего требовалось в моем состоянии. Когда помимо ранения был еще и груз вины за гибель людей, хотя я и старался не подавать виду. Все же после слов, которые я сказал Латану, у меня в голове сформировалось мнение о собственной вине. Надо было действовать иначе. «Бавлер! Бавлер!» «Здоровья тебе!» «Спасибо!» — крикнул я, вдохнув слишком глубоко. Боль кольнула промеж рёбер, но я сдержался и даже махнул левой рукой. Варда, как обещал, выделил мне двухэтажное строение на десять помещений. Это было действительно огромное улучшение моей власти, если так можно было выразиться, используя слова Филиппена. «Имея дом, а не простую избу», создается впечатление совершенно иное. Да и жить так аскетично больше было нельзя. Вот баулер Аврон провел меня по комнатам, но я все равно ничего особенного не запомнил. Здесь предстоит жить тебе и тем, кто будет работать вместе с тобой. Так может, рядом стоит расположить здание совета? Тут же предложил я. Несмотря на то, что я внезапно оказался в вертикальном положении вместо горизонтального, Та эмоциональная поддержка жителей рассвета помогла мне держаться. — Стоит подумать. Тебе нравится? — улыбнулся Аврон. — Варда с ног сбился, пока все тут оформлял. — Второй этаж великолепен, — признался я. Угловая комната была выделена под спальню, а прямая, чтобы не идти далеко от лестницы, под приемную. На первом этаже располагались люди-служивые, а весь второй этаж — Был полностью отдан мне. — Что сделаешь первым делом? — спросил меня Аврон. — Позову Конрольда. Я присел в собственной приемной на массивный и тяжелый стул. С моим ранением такой стул нельзя будет просто так взять и подвинуть. Потребуются помощники. Или просто полнейшее безразличия Я главный в рассвете. Я только что получил отличное новое жилище. «Бавлер!» — в помещение сунулся Конрольд. «Ты меня звал! Аврон сказал, что ты меня ищешь, но не сказал, куда именно нужно идти!» «Я что-то задумался!» — растерянно проговорил я, уверенный, что только-только подумал, а Конрольд уже пришел. «Латан сказал, что ты прошелся по лесам после нашего возвращения!» «Да, и вы каким-то чудом умудрились перебить почти всех тварей!» Мои бойцы уложили еще парочку. И то каких-то вялых. Точно их. Ты же пользовался руной? Да, мне ее вернули. Так что пользовался, — ответил я, усаживаясь поудобнее. Мне вот что интересно. Как обстоят дела с тем, кто напал на меня? Прекрасно обстоят. Конрольд сделался довольным хищником. Это заняло много времени. Да и не в городе пришлось это делать. Я договорился с Отли, чтобы он помог мне ночью незаметно переправить его в форт Анарея. Там-то мы с этим и поговорили. Так кто его послал? В нетерпении я резко наклонился вперед, но сделал это так быстро, что ребра снова закололо. — Ох, помощь нужна, — спешно спросил Конральд, полностью войдя в помещение. — Нет, мне нужна информация. — Кто? «Кто направил сюда убийц?» «После всех пыток», — глухо проговорил наемник. «Он сказал, что их банду сюда направили из полян. Имени он назвать не смог». «Значит, это был не Огон», — решил я. «Ничего, отомстим. Придумаем, что можно сделать, чтобы избавиться от этой безумной угрозы». С придыханием проговорил я. В дверь постучали. Конральд насторожился и даже частично обнажил клинок. «Простите!» — раздался крик из-за двери. «Нам сказали, что здесь можно найти Баблера!» «Опять убийцы?» — шепотом спросил я Конрольда. Тот пожал плечами. Я обнаружил, что у меня с собой нет ножа. «Мы прибыли из полян! Мы торговцы!» «Я могу зарубить их на месте, если прикажешь», — сказал Конрольд. «Нет, погоди!» — подумав немного, сказал я. А если это правда торговцы? — Ну, не знаю, — протянул наемник. — У нас важное деловое предложение, — продолжали из-за двери. — Нож в ребра! — крикнул я. Последовала тишина, долгая. — Нет, — протянули гости, — у нас неофициальное посольство, но я не думаю, что дойдет до поножовщины. Мы можем войти. — Ну, я сделал знак Конрольду. «Входите!» А сам в это время попытался принять позу максимально непринужденную, чтобы никому не давать виду о том, что болезненные раны буквально скручивают меня в спираль.